Глава 4. Тот же город, гостиница Мэрилин. «Когда мы вернемся, я сделаю из тебя отбивную», — вяло пригрозил Мэнгри. Линчо шумно отхлебывалось чашки кофе и делал вид, что не слышит Мэнгри. Этого верзилу лучше не выводить из себя. В номере, где они поселились, Мэнгри уже сломал стул, швырнув его в стену. Пришлось заплатить, конечно, 20 долларов — это мелочь в сравнении с той суммой, которую Августина Карлос выдал Линчу с кредитной карточкой. И все же впредь не стоит допускать непредвиденные расходы. Кто знает, сколько им придется тут торчать. Самые крупные расходы еще впереди, а деньги тают, как лед в бокале. — Нет, — возразил сам себе Менгри, наматывая на черный палец соломинку от коктейля, — я оторву тебе голову и брошу ее беспризорным мальчишкам, чтобы они поиграли ею в футбол, а тело скормлю кайманом. Кофе в чашке давно кончился, но Линчо продолжал делать вид, что все еще пьет, он будто хотел спрятаться за чашкой. От ошибок никто не застрахован. Но Мэнгри бесится от того, что Августина назначил старшим линчу, а не его. Какой позор для начальника охраны подчиняться рабочему с плантации. Но если сам Августина доверяет Линчу больше, чем начальнику охраны, значит, Линча личность, Линча супермен. Они привезут его завтра, сказал Линчу, но не слишком убедительно. Они должны были привести его вчера, рявкнул Мэнгри ты остолоп и тупица доверился таким же остолопам и тупицам. Вчера в обусловленное время Линча встретился с двумя торговцами, как только он увидел лицо одного из них, то все понял и без слов. Они попросили еще два дня и еще пятьсот долларов на непредвиденные расходы. С первого раза не справились. А Линчо был уверен, что в России людей крадут на каждом углу, и те, кто торгует на рынке, могут сделать это с той же легкостью, с какой сплавить покупателю гнилые бананы. Ничего страшного. С первого раза не получилось, получится со второго. Время еще терпит. Линча наконец, опустил чашку. Мэнгри выдохся и принялся молча раскуривать сигару. Он тоже хорош. Они приехали в Россию под видом представителей Гринписа, занимающихся проблемами выживания морских животных, занесенных в Красную книгу. А что такое Гринпис? Экология, а значит чистота. Об этом следовало помнить каждую минуту. А вчера вечером Менгри заказал ужин в номер. Сел на балконе, выпил шесть бутылок пива, обгладал две курицы, завернул объедки вместе с тарелками в скатерть и швырнул с балкона. К несчастью, под балконом оказался дворник, который поливал газон. Мешок свалился ему на голову. Комбинезон выпачкался в жгучем кетчупе. Дворник поднял скандал. Пришлось дать ему денег, чтобы уладить конфликт. Дальше хуже. На теннисной площадке Мэнгри прицепился к двум юношам. Те обозвали его каким-то странным словом, похожим на распространенное испанское имя. Но этого слова не оказалось даже в электронном словаре. Мэнгри, полагая, что юноши пошли на контакт, возразил, что его зовут вовсе не Педро, но те вдруг пригрозили полиции. Линча, который боялся полиции, на генетическом уровне схватил Менгри за руку и уволок его в номер. Сейчас Менгри был трезвым и злым. Он пытался взять реванш, поставить Линча на свое место, но Линча — старый солдат. Ему приказали, и он вторую ногу позволит укоротить, а приказ выполнит. «Почти всю жизнь...» Он проработал в Сельве. Сначала служил в правительственной армии, выжигал лес и охотился на наркоделов. Потом перешел на другую сторону баррикады и стал служить у Августина Карлоса. На первых порах в личной охране. А как покалечился, перешел на плантации. Думал, что так и умрет под зарослями коки с мачете в руке. Но пути господни неисповедимы. Августина поручил ему особо важное задание и приставил к нему Мэнгри. «Такой шанс случается раз в жизни. И теперь Линчо должен из кожи вон вылезть, но задание выполнить». «Ребята, привет!» Линчо вздрогнул и поднял голову. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что здесь, в России... Кто-то еще, кроме Менгри, может говорить по-испански, причем с прекрасным колумбийским акцентом. У стола стояла переводчица Игидесса Юля, которую они наняли в Адлерском аэропорту в агентстве Альфатур. Высокая, спортивная, пронзительная блондинка, затянутая в лазурный джинсовый костюм. Она при каждом появлении временно лишала Линчо дара речи. Менгри, в отличие от компаньона, оставался равнодушен к девушке и даже немного тяготился ее обществом, нейтрализуя эмоции Линчо. — Все в порядке, — сказала Юля, снимая с плеч маленький рюкзачок и опуская его на стол. — Я связалась с институтом ихтиофауны, и мне пообещали выловить для вас двух годовалых самочек. Осталось только получить разрешение на вывоз в представительстве Союза охраны природы. Я ужасно хочу ледяного пива. Она отошла к стойке. Менгри, посасывая сигару, буркнул, едва пошевелив губами. «Рот закрой». Она уже договорилась о самочках, причем годовалых. «Скажи ей, что нам это не подходит». «Какая разница?» — спросил Линчо, выворачивая шею. Со спины Юля была не менее обворожительна. «А такая идиот", ответил Менгри, продолжая окутывать себя дымом и попытался ударить ногой по ноге Линчу. Он промахнулся и попал по столу. Звякнули бокалы, и Юля обернулась и помахала своим подопечным рукой. «Годовалые, слишком маленькие в длину», — продолжал вцедить сквозь зубы Менгри. «К тому же это самочки, а наш клиент — самец». Линч не видел никаких проблем в том, что их теологи выловят самочек. «Мэнгри просто хочет казаться умным. Он все время внушает Линчу, что тот полный кретин. Должно быть, спит и видит, как Линчо заваривает все дело». И Юля вернулась, поставила запотевший бокал с пивом на стол и села рядом с Мэнгри. «Значит так», — сказала она, раскрывая записную книжку, «в институт надо заплатить две долларов в качестве аванса». Линча понял, что не может сосредоточиться. Он смотрел на профиль девушки и судорожно сглатывал. «Так нельзя. Он должен взять себя в руки. Мэнгри только и ждет, что Линча допустит какую-нибудь ошибку». «Подумаешь, смазливая девчонка, если сравнить ее с амазонками, то Юля слишком худенькая, а ее кожа очень бледная». «Кроме того...» продолжала Юля, очерчивая что-то в записной книжке. «Этот же институт предлагает услуги по перевозке животных. Они фрахтуют самолет со специальным салоном и ванной. Но о самолете надо позаботиться уже сейчас». Девушка вопросительно посмотрела на Менгри. Она вполне обоснованно считала негра главным. Менгри усмехнулся, пожал плечами, словно был глухонемым, и ничего не понимал, и кивнул на Линча. ⁇ Але, сэр ⁇ весело произнесла Юля и постучала карандашом по руке индийца. Линча вздрогнул, словно проснулся. Глаза его приобрели осмысленное выражение. ⁇ Если вы собираетесь вылетать 9, то самолет надо заказывать уже сейчас ⁇ повторила Юля и снова наклонилась над записной книжкой. «Тридцать тысяч долларов. Я выяснила, где можно обналичить деньги с вашей кредитной карточки». «Нет», — покрутил головой Линча, отгоняя навязчивые мысли о Юле. «До девятого мы не успеем его выловить». Менгри поперхнулся сигарой. Юля с недоумением посмотрела на Линчо и закрыла записную книжку. «Кого его?» «В самом деле», — язвительно усмехаясь, — произнес Менгри, — «кого ты имел в виду?» Линча почувствовал, как заполыхало его лицо. Был бы он таким же белым, как Юля, неминуемо покраснел бы. Надо же, проговорился. Как назло, Юля прекрасно владела испанским. Ей не скажешь, что она неправильно поняла его слова. я хотел сказать», — произнес Линча прилепляя на лоб салфетку, что они не успеют выловить дельфинов. А не поесть ли нам мороженого, я никак не привыкну к вашей жаре. — Сегодня всего 22 сказала Юля. — Разве в Колумбии прохладнее? — Прохладнее, — мрачным голосом ответил Менгри. — Всего сорок, в тени. Юля рассмеялась. Эти чудаковатые мужики из Гринписа Ей нравились».